Пиренейский тоталитаризм Государства Пиренейского полуострова формально не были союзниками Гитлера, но душой были с ним, и не только душой. Английский историк Майкл Манн добавил такую характеристику правившему в Испании режиму Франциско Франко. К сентябрю 1936 года, вследствие внезапной гибели основных соперников, Франко оказался единоличным правителем. Генералиссимусом, каудили националистических сил. В результате того, что он в начале три года вел войну, а потом проводил репрессии против проигравшей стороны, в его руках оказались легитимные механизмы единоличного правления, какими не могли похвастаться большинство диктаторов межвоенного периода. При его режиме не было принято официальной конституции, поэтому Франко еще три десятилетия оставался абсолютным правителем страны, разделяя различные кланы победителей в гражданской войне и властвуя над ними. Во время Второй мировой войны Испания официально стояла в стороне от обеих коалиций. Франко принял такое решение отчасти потому, что страна была истощена собственной войной, а отчасти потому, что Гитлер и Муссолини не пошли ему навстречу ни в его территориальных притязаниях, ни в других требованиях, которые Франко выдвигал в качестве условий для вступления в войну. Главным был отказ Германии передать Мадриду территории, принадлежавшей французам в Северной Африке. Тем не менее, на Восточный фронт Франко отправил Голубую дивизию, добровольческое испанское формирование. Создание Голубой дивизии обосновывалось необходимостью отомстить Советскому Союзу, взвалив на него ответственность за все беды, которые пережила в 1930-е годы Испания. С учетом пополнения через нее прошли около 50 тысяч добровольцев, большинство из которых были профессиональными военными. Этим, как и бесперебойными поставками Вольфрама в Германию, Франко выполнял свои обязательства перед Гитлером. Кроме того, около 100 тысяч испанских рабочих трудились в Германии и на оккупированных немецкими войсками территориях. Сначала голубая дивизия в качестве 250-й дивизии вермахта поучаствовала в блокаде Ленинграда. Испанские бойцы удостоились такого отзыва Гитлера. Чрезвычайно храбры, стойко переносят лишения, но чудовищно недисциплинированы. Советское командование было о голубой дивизии еще более низкого мнения. Командовавший 55-й армией генерал-лейтенант Владимир Петрович Свиридов говорил о ее солдатах. Сброд, хлюпики сопливые, завшивели, обмораживаются, клянут тот день, когда оказались в России. Уже на Ленинградском фронте испанцы воевали с испанцами. С одной стороны в рядах Голубой дивизии, с другой в рядах Красной армии. Сотни эмигрировавших в СССР республиканцев сражались и умирали на всем протяжении Советско-германского фронта в Чехословакии, Польше Югославии. Среди испанцев было два героя Советского Союза, два кавалера Ордена Ленина, 70 кавалеров Орденов Красного Знамени и Красной Звезды, еще 650 получили разные награды за оборону Москвы, Ленинграда, Сталинграда, за взятие Берлина. Голубая дивизия потеряла в боях около 5000 человек убитыми и 8800 ранеными. Франко уже 20 октября 1943 года принял решение о ее выводе с фронта и расформировании. Но ну и после этого на Восточном фронте оставалось около 2000 испанцев, в основном фалангистов, из которых был сформирован Добровольческий голубой легион под немецким командованием. Позднее его численность увеличивалась за счет добровольцев, пробиравшихся через границу Испании с Францией. Когда же ближе к концу войны сообразительный Франко начал переговоры с западными союзниками, Гитлер в марте 1944 года предпочел отправить военнослужащих Голубого легиона на родину. Ну и после этого несколько сот оставшихся испанцев вступили в войска СС и до конца защищали Берлин. После окончания войны Испания оказалась в интересном положении. «У Франко, конечно же, было достаточно причин для беспокойства», писал испанский историк Рамон Наваретта. «Не только СССР, испанское правительство в изгнании и иммигранты, но и многие авторитетные политики в странах недавней антигитлеровской коалиции требовали кардинального решения испанской проблемы. И все-таки, несмотря ни на что, Франко уцелел. Удивительно? Ничего подобного. Его спасла холодная война». В противостоянии Советским Союзом и его союзниками проверенный антикоммунист Франко выглядел фигурой вполне подходящей. У генералиссимуса Франко был кумир среди коллег-диктаторов. И это был не Гитлер. «Если спросить себя, кто из государственных деятелей самый совершенный, самый уважаемый из всех, кого я знал, то я отвечу, — Салазар, — утверждал Франко, — это личность, необыкновенная по своему уму, политическому чутью человечности». Его единственный недостаток заключается, возможно, в скромности. В мае 1926 года генерал Гомеш де Коста совершил в Португалии военный переворот, отменив Конституцию и разогнав парламент. И период с 1926 по 1933 год вошел в историю Португалии как военная диктатура, которую сменила диктатура вполне себе гражданская. Министром финансов в правительстве Ашкара Кармона с 1928 года стал профессор политэкономии Каимберского университета Антонио де Оливера Салазар, получивший прозвище «финансовый диктатор». В июле 1932 года он был назначен председателем правительства и пробыл на этом посту до 1968 года. В 1933 году период военной диктатуры завершился. На всенародном референдуме была принята Конституция, учредившая новое корпоративное государство. Президент нового государства избирался на 7-летний срок и формально обладал большими полномочиями. Только он мог назначать и отправлять в отставку премьер-министра. Но так получилось, что все три главы государства, сменившиеся за время правления Салазара, выдвигались на свой пост от единственной правящей партии, возглавляемой премьер-министром, и назначали Салазара премьер-министром. Национальный союз... Заменил все политические партии, которые, по мнению Салазара, разобщали нацию и мешали развитию. Португальская Компартия могла действовать исключительно в подполье и подвергалась самым жестоким репрессиям. Только Национальный союз участвовал в выборах, а премьер-министр бессменно возглавлял Центральную комиссию единственной политической организации. В 1936 году появились военизированные организации «Португальская молодежь» и «Португальский легион», У современников они вызывали стойкую ассоциацию с коричнево-рубашечниками Гитлера и черно-рубашечниками Муссолини. Салазар во время гражданской войны в Испании поддерживал фашистов Франко. Португалия, опасавшаяся участвовать в войне открыто, отрядила в помощь Франко до 12 тысяч добровольцев-вериатов, как они и себя называли в честь легендарного вождя племени Лузов времен борьбы с древними римлянами. Затем соседи диктатора заключили союз, гарантировав тыл Германии и Италии. Салазар уже в 1930-е годы претендовал на роль европейского лидера в противостоянии коммунистической угрозе. Но ему также не нравились либерализм и парламентская демократия. Он доказывал, что демократия дает свободу без власти, тоталитаризм — власть без свободы, тогда как его режим обеспечивает синтез власти и свободы. Когда началась Вторая мировая, Салазар видел свою главную задачу в том, чтобы в ней не участвовать. Он заручился официальным признанием Лондоном нейтрального статуса Португалии. В сентябре 1939 года Салазар заявил, что шестивековой англо-португальский альянс остается в силе, а поскольку Великобритания не обращается за помощью, Португалия имеет право оставаться нейтральной. Такая позиция Англию устраивала. Черчилль писал Салазару. С большой симпатией и восхищением я следил за усилиями, которые вы предпринимали для того, чтобы предотвратить распространение войны на Пиренейский полуостров. Как часто бывало за многие века англо-португальского альянса, в этом насущном вопросе британские и португальские интересы полностью совпадают. В феврале 1942 года Салазар впервые в жизни покинул пределы Португалии, чтобы в Севилье встретиться с Франко. Трехдневные переговоры за закрытыми дверями привели к подтверждению двумя государствами политики неприсоединения к воевавшим блокам. Похоже, именно Салазару удалось удержать Франка от присоединения к оси Берлин-Рим-Токио. Объявив нейтралитет, Салазар одновременно обещал бороться против коммунизма и в Советском Союзе, и в собственной стране. Как и Испания, Португалия помогала Гитлеру. В составе Испанской голубой дивизии было несколько сот португальских бойцов. На Атлантическом побережье Португалии отдыхали и поправляли здоровье солдаты-офицеры вермахта. Португалия стала для Германии поставщиком Вольфрама, из которого изготавливали сердечники бронебойных артиллерийских снарядов и крупнокалиберных патронов. Сама Германия Вольфрам не добывала. Внешняя война не затронула Португалию. Страна жила спокойно. «В Лиссабоне я находился уже неделю, но пока еще не привык к беспечному свету этого города. В тех краях, откуда я приехал, города по ночам тонули во мраке, черные, как угольные копия, а фонарь в темноте был опаснее чумы в средние века», — делился впечатлениями герой романа Эриха мария ремарка «Ночь в Лиссабоне». Не было воздушных тревог, затемнения или перебоев с электричеством. Сверкали витрины магазинов и ресторанов, шли премьеры в театрах и кинотеатрах. Нейтральный статус привлекал в страну сотрудников спецслужб всех воевавших государств. Португалия стала поистине центром мирового шпионажа и местом убежища и или транзитным пунктом для множества спасавшихся от ужасов войны. Для большинства страна была вынужденной остановкой перед отплытием за океан. Любой корабль, покидавший Европу в эти месяцы 1942 года, был ковчегом. Читаем там же у ремарка. Горой Рарат была Америка, а воды потопа день ото дня поднимались. В 1940 году в Португалию на время перебрался герцог винзорский как называли отрекшегося от престола короля Великобритании Эдуарда VIII, известного поклонника нацистского режима и его фюрера. В конце 1945 года приезжал подлечиться финский президент Маннергейм, на которого Салазар произвел самое благоприятное впечатление. «Очень интересными были мои встречи с премьером Салазаром, человеком с юношеским характером, спокойным и скромным», — напишет Маннергейм. «Его успешный труд на благо Португалии был известен далеко за границами страны». В Португалии поселился еще один союзник Гитлера, низвергнутый диктатор Венгрии адмирал Миклош Хорти. «Через Лиссабон». Выбирались в Америку многие известные деятели культуры. Художник Марк Шагал, немецкий писатель Генрих Ман, немецкий философ Ханна аренд венгерская актриса Жажа -Жа Габр. В Португалии поселился чемпион мира по шахматам Александр Александрович Алехин. Он скончается при загадочных обстоятельствах. В марте 1946 года выштарили накануне матча за шахматную корону с советским гроссмейстером Михаилом Моисеевичем Ботвинником. На волне продовольственных трудностей роста забастовочного движения возродилась компартия, ослабленная после арестов и гибели в концлагере «Тарафал» генерального секретаря Бенту Гонсалвеша. В ноябре 1943 года коммунисты впервые за 17 лет провели съезд. Все более видную роль в партии играл ее будущий генеральный секретарь Алваро Куньял. Возникло и подпольное движение национального антифашистского единства, куда вошли коммунисты, социалисты, масоны и представители других запрещенных организаций. В 1945 году объединенная оппозиция участвовала в профсоюзных выборах. США и Великобритания настойчиво требовали предоставлением права использовать в военных целях Азорские острова – Салазар тянул до начала 1944 года, когда на Азорах появились американские военные под предлогом помощи в работах по удлинению взлетно-посадочных полос и оборудованию аэропортов. В ноябре 1944 года Португалия согласилась предоставить американцам неограниченный доступ на аэродром на острове Санта-Мария взамен на обещание поставок американского оружия в случае нападения Германии и гарантии получения после войны острова Тимор. В мае 1945 года Салазар объявил траур в связи с кончиной главы дружественного государства, то есть Гитлера, чем вызвал всеобщее удивление. Но это ничуть не смутило западных союзников. Для Лондона и Вашингтона куда важнее было стратегическое положение португальского «непотопляемого авианосца» Азорского архипелага, где вскоре на острове Тейсейра появилась американская авиабаза «Лажеш» и безупречный антикоммунизм Салазара. Салазар, как и Франко, в 1945 году оказался в очень непростой ситуации, но разделил судьбу испанского диктатора, стал партнером Соединенных Штатов.